Глава тринадцатая. Следите за своими внутренностями. Как-то в среду после обеда, когда мы сидели на скамейке и молча созерцали облака, плывущие над кладбищем, Рауль достал из портфеля толстую тетрадь и показал мне страницу, которую, должно быть, выдрал из книги про античную мифологию. На ней была картинка, изображавшая древнеегипетскую барку с разными фигурками. Он объяснил. В центре лодки — Ра, бог Солнца. Перед ним, на коленях, стоит умерший. А это еще два божества — Изида и Нефтида. Левой рукой Изида показывает направление, а вправой держит Ангх, символ вечности, который ожидает путешественников в загробном мире. Ангх — крест с кольцом над поперечной перекладиной, символ жизни в Древнем Египте. Египтяне верили в загробный мир? Ясное дело. «А вот тут, в левом углу, Анубис с головой шакала. Он сопровождает покойника. У него в руке урны с его желудком и кишками». «Меня чуть не вырвало», — Рауль заговорил профессорским тоном. «Мертвые должны бдить, чтобы никто не украл их внутренности», — гласит древнеегипетская поговорка. Он перевернул страницу и стал объяснять дальше. Вот еще один мертвец залезает на барку. Его встречает либо Ра собственной персоной, либо Свинья. Свинья пожирает души проклятых отправляет в царство смерти, где жестокие палачи терзают их крючковатыми пальцами с длинными и острыми когтями. Вот ужас. Рауль посоветовал мне воздержаться от поспешных выводов. Если же Ра лично соблаговолит встретить мертвеца, все будет хорошо покойник займет место рядом с божествами, и барка заскользит по реке, увлекаемая длинной веревкой, которая есть ничто иное, как живой змей. Здорово! Рауль закатил глаза. Я начал утомлять его своими восторгами, которые тут же сменялись ужасом. Тем не менее он продолжал. Ведь я был его единственным слушателем. Этот змей добрый. Он отпугивает врагов света и старается изо всех сил. Но есть еще один злобный гад, Апоп — это воплощение Сета, бог зла. Апоп обвивается вокруг барки и пытается ее прокинуть. Время от времени он выскакивает из воды и плюется огнем. Он плавает кругами, поднимается из пучины, чтобы слопать его перепуганную душу. Если все окончится благополучно, лодка мертвых продолжит путь по подземной реке, пересекающей дюжину нижних миров. В пути их поджидает множество опасностей. Нужно миновать врата преисподней, обойти стороной водяных чудовищ, спастись от летающих демонов. Но если мертвец сумеет пройти все испытания, он, к моему великому огорчению, Рауль на этом умолк. Продолжим на следующей неделе. Уже семь. Моя мать сейчас начнет волноваться. Мое разочарование его рассмешило. «Всему свое время!» Не будем торопиться. Следующей ночью мне впервые приснилось, будто я лечу сквозь облака. Лечу, словно птица. Я сам стал птицей. И я лечу, лечу. Вдруг, огибая облако, я вижу женщину, одетую во все белое. Она сидит на облаке и очень красиво. Она юная и стройная. Я приближаюсь и вижу, что она закрывает лицо маской еще ближе я вздрагиваю от ужаса это не маска это череп зияющие глазницы застывшие в гримасе без губы рот я проснулся весь в поту соскочил с кровати помчался в ванную и сунул голову под холодную воду чтобы смыть этот кошмар на другой день за завтраком я спросил у матери мам ты веришь что можно летать как птица она бросила на меня странный взгляд уж не спятил ли я после того случая с машиной хватит болтать ерунду и ешь свою кашу